Глава вторая. Бесславное начало колонии имени Горького. В шести километрах от Полтавы, на песчаных холмах, гектаров 200 соснового леса, а по краю леса большак на Харьков, скучно поблескивающий чистеньким булыжником. В лесу поляна гектаров сорок, В одном из ее углов поставлено пять геометрически правильных кирпичных коробок, составляющих все вместе правильный четырехугольник. Это и есть новая колония для правонарушителей. Песчаная площадка двора спускается в широкую лесную прогалину к камышам небольшого озера, на другом берегу которого плетни и хаты Кулацкого хутора. Далеко за хутором нарисован на небе ряд старых берез, еще две-три соломенной крыши. Вот и все. До революции здесь была колония малолетних преступников. В 1917 году они разбежались, оставив после себя очень мало педагогических следов. Судя по этим следам, сохранившимся в истрепанных журналах-дневниках, Главными педагогами в колонии были дядьки, вероятно, отставные унтер-офицеры, на обязанности которых было следить за каждым шагом воспитанников как во время работы, так и во время отдыха, а ночью спать рядом с ними в соседней комнате. По рассказам соседей-крестьян, можно было судить, что педагогика «Дядик» не отличалась особой сложностью. Внешним ее выражением был такой простой снаряд, как палка. Материальные следы старой колонии были еще незначительнее. Ближайшие соседи колонии перевезли и перенесли в собственные хранилища, называемые каморами и клунями, все то, что могло быть выражено в материальных единицах. Мастерские, кладовые, мебель. Между всяким добром был вывезен даже фруктовый сад. Впрочем, во всей этой истории не было ничего напоминающего вандалов. Сад был не вырублен, а выкопан и где-то вновь насажен. Стекла в домах не разбиты, а аккуратно вынуты. Двери не высажены гневным топором а по-хозяйски сняты с петель, печи разобраны по кирпичику. Только буфетный шкаф в бывшей квартире директора остался на месте. — Почему шкаф остался? — спросил я соседа Луку Семеновича Верхолу, пришедшего с хутора поглядеть на новых хозяев. — Так что, сдачица, можно сказать, что шкафик этой нашим людям без надобности. Разобрать его, сами же видите, что с него. А в хату, можно сказать, в хату он не войдет. И по высоткости, и поперек себя тоже. В сараях по углам было свалено много всякого лома, но дельных предметов не было. По свежим следам мне удалось возвратить кое-какие ценности, утащенные в самые последние дни. Это были рядовая старенькая сейлка, восемь столярных верстаков, еле на ногах державшихся, конь Мерин, когда-то бывший киргизом, в возрасте 30 лет и медный колокол. В колонии я уже застал завхоза Калина Ивановича. Он встретил меня вопросом. Вы будете заведующей педагогической частью. Скоро я установил, что Калин Иванович выражается с украинским прононсом, хотя принципиально украинского языка не признавал. В его словаре было много украинских слов, и «г» он произносил всегда на южный манер. Но в слове «педагогический» он почему-то так нажимал на литературное великорусское «г», что у него получалось, пожалуй, даже чересчур сильно. «Вы будете заведующей педагогической частью». «Почему? Я заведующий колонией «Нет», — сказал он, вынув изо рта трубку, «вы будете заведующей педагогической частью, а я заведующий хозяйственной частью». Представьте себе Врубелевского пана совершенно уже облысевшего, только с небольшими остатками волос над ушами. Сбрейте пану бороду, а усы подстригите по архирейски В зубы дайте ему трубку. Это будет уже не пан, а Калин Иванович Сердюк. Он был чрезвычайно сложен для такого простого дела, как заведование хозяйством детской колонии. За ним было не менее 50 лет различной деятельности, но гордостью его были только две эпохи. Был он в молодости гусаром лейбгвардии Кексгольмского его величества полка, а в 18 году заведовал эвакуацией города Миргорода во время наступления немцев. Калина Иванович сделался первым объектом моей воспитательной деятельности. В особенности меня затрудняло обилие у него самых разнообразных убеждений. Он с одинаковым вкусом ругал буржуев, большевиков, русских, евреев, нашу неряшливость и немецкую аккуратность. Но его голубые глаза сверкали такой любовью к жизни, он был так восприимчив и подвижен, что я не пожалел для него Небольшого количества педагогической энергии. И начал я его воспитание в первые же дни с нашего первого разговора. «Как же так, товарищ Сердюк? Не может же быть без заведующего колонии? Кто-нибудь должен отвечать за все?» Калин Иванович снова вынул трубку и вежливо склонился к моему лицу. «Так вы желаете быть заведующим колонией?» и чтобы я вам в некотором роде подчинялся. Нет, это не обязательно. Давайте я вам буду подчиняться. Я педокотики не обучался. И что не мое, то не мое. Вы еще молодой человек, и хотите, чтобы я, старик, был на побегушках. Так тоже нехорошо. А быть заведующим колонией так это, знаете, для этого же я же еще малограмотный, Да и зачем это мне? Калин Иванович неблагосклонно отошел от меня. Надулся. Целый день уходил грустный, а вечером пришел в мою комнату уже в полной печали. Я вам здесь и поставил столик и кроватку, какие нашлись. Спасибо. Я думав, думав, как нам быть с этой самой колонии. И решив что вам, конечно, лучше быть заведующим колонией, а я вам буду как бы подчиняться. Помиримся, Калин Иванович. Я так тоже думаю, что помиримся. Не святые горшки леплять, и мы дело наше сделаем, а вы, как человек грамотный, будете как бы заведующим. Мы приступили к работе. При помощи дрючков Тридцатилетняя коняка была поставлена на ноги. Калин Иванович взгромоздился на некоторое подобие брички, любезно предоставленной нам соседам, и вся эта система двинулась в город со скоростью двух километров в час. Начался организационный период. Для организационного периода была поставлена вполне уместная задача концентрация материальных ценностей, необходимых для воспитания нового человека. В течение двух месяцев мы с Калиной Ивановичем проводили в городе целые дни. В город Калин Иванович ездил, а я ходил пешком. Он считал ниже своего достоинства пешеходный способ. А я никак не мог примириться с теми темпами, которые мог обеспечить бывший киргиз. В течение двух месяцев нам удалось при помощи деревенских специалистов, кое-как привести в порядок одну из казарм бывшей колонии, ставили стекла, поправили печи, навесили новые двери. В области внешней политики у нас было единственное, но зато значительное достижение. Нам удалось выпросить вопрос ком армии первой запасной, 150 пудов ржаной муки. Иных материальных ценностей нам не повезло сконцентрировать. Сравнив все это с моими идеалами в области материальной культуры, я увидел, если бы у меня было в 100 раз больше, то до идеала оставалось бы столько же, сколько и теперь. Вследствие этого я принужден был объявить Организационный период законченным. Калин Иванович согласился с моей точкой зрения. — Что ж ты соберешь, когда они, паразиты, зажигалки делают? — Разорили, понимаешь ты, народ, а теперь как хочешь, так и организуйся. Приходится, как Илья Муромец. — Илья Муромец? Ну да, был такой Илья Муромец. — Может, ты чув? Так они его паразиты богатырем объявили. А я так считаю, что он был просто бедняк и лодырь. Летом, понимаешь, ты на санях ездил. Ну что ж, будем как Илья Муромец. Это еще не так плохо. А где же Соловей-разбойник? Соловьев-разбойников, брат, сколько хочешь. Прибыли в колонию две воспитательницы. Екатерина Григорьевна и Лидия Петровна. В поисках педагогических работников я дошел было до полного отчаяния. Никто не хотел посвятить себя воспитанию нового человека в нашем лесу. Все боялись босиков, и никто не верил, что наша затея окончится добром. И только на конференции работников сельской школы, на которой и мне пришлось витийствовать, Нашлось два живых человека. Я был рад, что это женщины. Мне казалось, что облагораживающее женское влияние счастливо дополнит нашу систему сил. леди Петровна была очень молода, девочка. Она недавно окончила гимназию и еще не остыла от материнской заботы. Завгуб нарообразом меня спросил, подписывая назначение. «Зачем тебе эта девчонка? Она же ничего не знает!» «Да я именно такую и искал. Видите ли, мне иногда приходит в голову, что знания сейчас не так важны. Эта самая Лидочка — чистейшее существо. Я рассчитываю на нее вроде как на прививку. Не слишком ли триш, ну хорошо». Зато Екатерина Григорьевна была матерой педагогический волк она не намного раньше лидочки родилась но лидочка прислонялась к ее плечу как ребенок к матери у екатерины григорьевны на серьезном красивом лице примились почти мужские черные брови она умела носить с подчеркнутой опрятностью каким-то чудом сохранившееся платье и Калина иванович правильно выразился, познакомившись с нею. С такой женщиной нужно очень осторожно поступать. Итак, все было готово. 4 декабря в колонию прибыли первые шесть воспитанников и предъявили мне какой-то сказочный пакет с пятью огромными сургучными печатями. В пакете были дела. Четверо имели по 18 лет, были присланы за вооруженный квартирный грабеж, а двое были помоложе и обвинялись в кражах. Воспитанники наши были прекрасно одеты. Галифе, щегольские сапоги, прически их были последней моды. Это вовсе не были беспризорные дети. Фамилии этих первых, Задоров, Бурун, Волохов, Биндюк, Гуд и Таранец. Мы их встретили приветливо. У нас с утра готовился особенно вкусный обед. Кухарка блистала белоснежной повязкой. В спальне, на свободном от кровати пространстве, были накрыты парадные столы. Скотертей мы не имели, но их с успехом заменили новые простыни. Здесь собрались все участники нарождающейся колонии. Пришел и Калина Иванович, по случаю торжества, сменивший серый измазанный пиджачок на курточку зеленого бархата. Я сказал речь о новой трудовой жизни, о том, что нужно забыть о прошлом, что нужно идти все вперед и вперед. Воспитанники мою речь слушали плохо, перешептывались С ехидными улыбками и презрением посматривали на расставленные в казарме складные койки, дачки, покрытые далеко не новыми ватными одеялами, на некрашенные двери и окна. В середине моей речи Задоров вдруг громко сказал кому-то из товарищей «Через тебя влепли в эту бузу». Остаток дня мы посвятили планированию нашей дальнейшей жизни но воспитанники с вежливой небрежностью выслушивали мои предложения, только бы скорее от меня отделаться. А на утро пришла ко мне взволнованная Лидия Петровна и сказала, «Я не знаю, как с ними разговаривать. Говорю им, надо за водой ехать на озеро, а один там такой с прической надевает сапоги и прямо мне в лицо сапогом». Вы видите, сапожник пошил очень тесные сапоги. В первые дни они нас даже не оскорбляли, просто не замечали нас. К вечеру они свободно уходили из колонии и возвращались утром, сдержанно улыбаясь навстречу моему проникновенному соцвоссовскому выговору. Через неделю Бендюк был арестован приехавшим агентом ГУП розыска за совершенные ночью убийства и ограбление Лидочка насмерть была перепугана этим событием, плакала у себя в комнате и выходила только за тем, чтобы у всех спрашивать. — Да что же это такое? Как же это так? Пошел и убил? Екатерина Григорьевна, серьезно улыбаясь, хмурила брови. «Не знаю, Антон семёнович Серьезно не знаю. Может быть, нужно просто уехать? Я не знаю. Какой тот здесь возможен?» Пустынный лес, окружавший нашу колонию, пустые коробки наших домов, десяток датчик вместо кровати, топор и лопата в качестве инструмента и полдесятка воспитанников — категорически отрицавших не только нашу педагогику, но и всю человеческую культуру, все это, правду говоря, нисколько не соответствовало нашему прежнему школьному опыту. Длинными зимними вечерами в колонии было жутко. Колония освещалась двумя пятилинейными лампочками, одна в спальне, другая в моей комнате. У воспитательниц и у Калины Ивановича были каганцы изобретений времен Кия, Щека и Хорева. В моей лампочке верхняя часть стекла была отбита, а оставшаяся часть всегда закопчена, потому что Калина Иванович, закуривая свою трубку, пользовался часто огнем моей лампы, просовывая для этого в стекло половину газеты. В тот год рано начались снежные вьюги. И весь двор колонии был завален сугробами снега, а расчистить дорожки было некому. Я просил об этом воспитанников, но Задоров мне сказал, — Дорожки расчистить можно, но только пусть зима кончится, а то мы расчистим, а снег опять нападет, понимаете? Он мило улыбнулся и отошел к товарищу, забыв о моем существовании. Задоров был из интеллигентной семьи, это было видно сразу. Он правильно говорил, его лицо отличалось той молодой холленностью, какая бывает только у хорошо кормленных детей. Волохов был другого порядка человек. Широкий рот, широкий нос, широко расставленные глаза. Все это с особенной мясистой подвижностью – лицо бандита. Волохов всегда держал руки в карманах галифе, и теперь он подошел ко мне в такой позе. «Ну, сказали же вам!» Я вышел из спальни, обратив свой гнев в какой-то тяжелый камень в груди. Но дорожки нужно было расчистить, а окаменевший гнев требовал движения. Я зашел к Алине Ивановичу. «Пойдем снег чистить». — Что ты? Что ж я сюда черноробом наймался? — А эти что? — кивнул он на спальне. — Соловьи-разбойники? — Не хотят. Ах, паразиты. Ну, пойдем. Мы с Калиной Ивановичем уже оканчивали первую дорожку, когда на нее вышли Волохов и Таранец, направляясь, как всегда, в город. — Вот хорошо, — сказал весело Таранец. «Давно бы так!» — поддержал Волохов. Калин Иванович загородил им дорогу. «То есть как это? Хорошо! Ты, сволочь, отказался работать, так думаешь, я для тебя буду? Ты здесь не будешь ходить, паразит? Полезай в снег, а то я тебя лопатой!» Калин Иванович замахнулся лопатой, но через мгновение его лопата полетела далеко в сугроб, трубка в другую сторону. И изумленный Калина Иванович мог только взглядом проводить юношей и издали слышать, как они ему крикнули. — Придется самому за лопатой полазить. Со смехом они ушли в город. — Уеду от Седова к черту, чтоб я тут работал, — сказал калин Иванович и ушел в свою квартиру, бросив лопату в сугробе. Жизнь наша сделалась печальной и жуткой. На большой дороге на Харьков каждый вечер кричали «Рятуйте!». Ограбленные селяне приходили к нам и трагическими голосами просили помощи. Я выпросил, узав губ нааробразом, наган для защиты от дорожных рыцарей. Но положение в колонии скрывал от него. Я еще не терял надежды, что придумаю способ договориться с воспитанниками. Первые месяцы нашей колонии для меня и моих товарищей были не только месяцами отчаяния и бессильного напряжения. Они были еще и месяцами поисков истины. Я во всю жизнь не прочитал столько педагогической литературы, сколько зимою 1920 года. Это было время Врангеля и Польской войны. Врангель где-то был близко, возле Новомиргорода. Совсем недалеко от нас, в Черкассах, воевали поляки. По всей Украине бродили батьки. Вокруг нас многие находились в блакитно- желтом очаровании. Но мы в нашем лесу, подперев голову руками, старались забыть о громах великих событий И читали педагогические книги. У меня главным результатом этого чтения была крепкая и почему-то вдруг основательная уверенность, что в моих руках никакой науки нет и никакой теории нет, что теории нужно извлечь из всей суммы реальных явлений, происходящих на моих глазах. Я сначала даже не понял, а просто увидел, что мне нужны не книжные формулы, которые я все равно не мог применить к делу, а немедленный анализ и немедленное действие. Всем моим существом я чувствовал, что мне нужно спешить, что я не могу ожидать ни одного лишнего дня. Колония все больше и больше принимала характер малины, воровского притона. В отношениях воспитанников к воспитателям все больше определялся тонн, постоянного издевательства и хулиганства. При воспитательницах уже начали рассказывать похабные анекдоты, грубо требовали подачи обеда, швырялись тарелками в столовой, демонстративно играли финками и глумливо расспрашивали, сколько у кого есть добра. Всегда знаете, может пригодиться в трудную минуту. Они решительно отказывались пойти нарубить дров для печей, и в присутствии Калины Ивановича разломали деревянную крышу сарая. Сделали они это с дружелюбными шутками и смехом. На наш век хватит! Калина Иванович рассыпал миллионы искр из своей трубки и разводил руками. — Что ж ты им скажешь, паразитам? Видишь, какие олиганские халявы. И откуда это они почерпнули, чтобы постройки ломать? За это родители нужно в кутузку паразитов. И вот свершилось. Я не удержался на педагогическом канате. В одно зимнее утро я предложил Задорову пойти нарубить дров для кухни. Услышал обычный задорно веселый ответ. Иди сам на руби, много вас тут. Это впервые ко мне обратились на ты. В состоянии гнева и обиды, доведённый до отчаяния и остервенения всеми предшествующими месяцами, я размахнулся и ударил задорого по щеке. Ударил сильно. Он не удержался на ногах и повалился на печку. Я ударил второй раз. Схватил его за шиворот, приподнял и ударил третий раз. Я вдруг увидел, что он страшно испугался. Бледный, с трясущимися руками, он поспешил надеть фуражку, потом снял ее и снова надел. Я, вероятно, еще бил бы его, но он тихо и со стоном прошептал «Простите, Антон Семенович». Мой гнев был настолько дик и неумерен, что я чувствовал, скажи кто-нибудь слово против меня, я брошусь на всех, буду стремиться к убийству, к уничтожению этой своры бандитов. У меня в руках очутилась железная кочерга. Все пять воспитанников молча стояли у своих кроватей. Бурун что-то спешил поправить в костюме. Я обернулся к ним и постучал кочергой по спинке кровати. Или всем немедленно отправляться в лес на работу. Или убираться из колонии к чертовой матери. И вышел из спальни. Пройдя к сараю, в котором хранились наши инструменты, я взял топор и хмуро посматривал, как воспитанники разбирали топоры и пилы. У меня мелькнула мысль, что лучше в этот день не рубить лес, не давать воспитанникам топоров в руки. Но было уже поздно. Они получили все, что им полагалось. Все равно. Я был готов на все. Я решил, что даром свою жизнь не отдам. У меня в кармане был еще и револьвер. Мы пошли в лес. Калин Иванович догнал меня и в страшном волнении зашептал. «Что такое? Скажи на милость, чего это они такие добрые?» Я рассеянно глянул в голубые очи пана и сказал. «Скверно, брат, дело. Первый раз в жизни ударил человека». «Ох ты ж, лышенька!» — ахнул Калина Иванович. «А если они жалиться будут? Но это еще не беда». К моему удивлению все прошло прекрасно. Я поработал с ребятами до обеда. Мы рубили в лесу кривые сосенки. Ребята, в общем, хмурились, но свежий морозный воздух, красивый лес, убранный огромными шапками снега, дружное участие пилы и топора, сделали свое дело. В перерыве мы смущенно закурили из моего запаса махорки и, пуская дым к верхушке сосен, Задоров вдруг разразился смехом. — А, здорово! Приятно было видеть его смеющуюся румяную рожу, и я не мог не ответить ему улыбкой. — Что здорово? Работа? — Работа, само собой. — Нет, а вот как вы меня съездили! Задоров был большой и сильный юноша, и смеяться ему, конечно, было уместно. Я и то удивлялся, как я решился тронуть такого богатыря. Он, залился смехом и, продолжая хохотать, взял топор и направился к дереву. История! Обедали мы вместе с аппетитом и шутками, но утреннего события не вспоминали. Я себя чувствовал все же неловко, но уже решил не сдавать тона и уверенно распорядился после обеда. Волохов ухмыльнулся, но Задоров подошел ко мне с самой серьезной рожей. — Мы не такие плохие, Антон семёнович Будет все хорошо, мы понимаем.